Глава 8 Кто есть кто? Как кора головного мозга управляет движениями? Если анализ информации от органов чувств начинается с первичной зрительной и слуховой коры, то в случае движений первичная моторная кора, её ещё сокращённо называют М1, конечная станция двигательного планирования. Это и есть та двигательная полоска, от которой сигналы идут уже непосредственно к мотонейронам, управляющим отдельными мышечными волокнами. Первичная моторная кора, запускающая движение, — это узкий участок коры, идущий спереди, вдоль центральной борозды, разделяющий лобную и теменную долю. Сзади, от той же центральной борозды, идёт примерно такой же узкий участок, отвечающий за чувствительность нашего тела, самотосенсорная кора. И на ДМ1 — Существует целая начальственная иерархии структур двигательного контроля, которые занимаются тем, как соотнести наши хотелки и нужды с поведением. То есть, как преобразовать наши высокие или не очень намерения в подходящую для этих целей последовательность мышечных сокращений. Например, если кто-то просит уступить ему место, вариантов может быть примерно 3 встать и уступить место, отказаться вставать или же просто проигнорировать просьбу. Во всех трёх случаях нужно реализовать ту или иную двигательную программу. Напрячь мышцы ног и корпуса, чтобы встать, задействовать речевой аппарат, открыть рот и сказать «нет», или отвести взгляд и, по возможности, не подавать вида, что просьба вообще прозвучала. Даже для того, чтобы ничего не делать и никуда не двигаться, требуется работа отделов двигательного контроля. От принятия решения до его последствий. Мозг обязательно отслеживает, к чему привела та или иная реакция, чтобы использовать это в будущем. Спереди от М1 есть два отдела, связанные с планированием движений — примоторная и дополнительная моторная кора. Если стимулировать эти отделы, то вместо того, чтобы сразу двигаться, пациент почувствует острое желание пошевелиться. И только если продолжить стимуляцию, намерение будет выполнено, и мышцы придут в движение. Во время стимуляции — пациенты чувствуют неодолимое желание выполнить определенное действие — схватить какой-нибудь, неважно какой, объект в поле зрения или согнуть и подвинуть ногу под себя. Пациенты прекрасно осознают, что именно они хотят сделать, но никак не могут контролировать или подавить это желание до тех пор, пока не закончится стимуляция. Дополнительная моторная кора участвует в планировании и организации последовательностей движений. Кроме того... Она нужна для того, чтобы вовремя остановить привычные автоматические действия, которые человек машинально выполняет в определенной ситуации, и сделать взамен что-то другое. Если дополнительная моторная кора на чеку, скорее всего, у нас получится заскочить в ремонт обуви или химчистку по дороге домой, даже если мы бываем там крайне редко. Если дополнительная моторная кара проспит, автопилот доведет нас до дома, и только там мы вспомним о костюме и туфлях, которые собирались забрать по пути домой. Примоторная кора наиболее активна непосредственно перед тем, как М1 запустит команду двигаться. Она собирает информацию о том, куда именно сейчас будет направлено движение и как расположено наше тело относительно цели. Скажем, если нам нужно перешагнуть с пирса на борт лодки, которая немного покачивается на волнах, примоторная кора поможет не промахнуться мимо борта лодки и не потерять равновесие, когда мы сделаем шаг над водой. Хотя в коре полушарий головного мозга есть всего три отдела со словом «моторный» — первичная моторная, примоторная и дополнительная моторная кора, на самом деле контроль наших действий задействует практически все отделы новой коры. Чтобы совершать целенаправленные действия, нужно понимать, в каком положении находятся отдельные части тела, куда и как их необходимо переместить и каким образом это можно сделать. Дальше нам зачастую приходится держать весь план действий в голове, И следить за тем, не поменялось ли чего. В этом случае план нужно скорректировать под новую ситуацию. Одной моторной корой в таком случае не обойдёшься. Тем не менее, в мозге есть ещё одна зона, связанная с движением и двигательным планированием самым непосредственным образом — ассоциативная соматосенсорная кора в верхней теменной дольке. Если проводить электрическую стимуляцию этой зоны — Пациенты также сообщают о субъективном желании двигаться, однако в этом случае они описывали это желание совершенно иначе, чем во время стимуляции примоторной и дополнительной моторной коры. Во-первых, у пациентов не было ощущения, что это неодолимое и неконтролируемое желание. Во-вторых, они обычно не могли толком объяснить, какое именно движение хотят совершить. Самое интересное, что когда исследователи увеличивали силу и продолжительность стимуляции, пациенты всё равно оставались неподвижными, но при этом были уверены, что уже совершили движение. Фактически, во время стимуляции задних отделов теменной коры пациенты испытывали иллюзорные движения. Вероятно, в теменной доле расположены отделы, контролирующие выполнение движений и сопоставляющие их с обратной связью от тела. Теменная доля хорошо подготовлена для выполнения таких задач. В ассоциативную теменную кору поступает зрительная информация о том, где расположены интересующие нас объекты относительно текущего положения в пространстве, а расположенная рядом верхняя теменная долька получает тактильную информацию от первичной самотосенсорной коры. На основе этой информации формируется внутренний образ тела. У пациентов с повреждениями в этой зоне наблюдаются большие проблемы с восприятием своего тела, вплоть до того, что человек вообще перестаёт воспринимать определённые части тела как собственные. В неврологии это называется нарушениями схемы тела. Кора головного мозга контролирует сложные тонкие движения, необходимые для речи и письма. Для кашля и чихания, смеха или плача существуют зоны в стволе мозга, контролирующие эти жизненно важные движения, а кора здесь играет малозаметную роль, если играет вообще. Вероятно, именно поэтому такие действия невозможно выполнять по собственной воле. В некоторой степени — мы всё-таки можем влиять на эти процессы, например, подавить желание покашлять или, наоборот, покашлять специально. Моторная кора просто не может вмешаться в процессы, которыми управляет ствол мозга, ведь такие произвольные вмешательства в жизненно важные процессы могут обернуться большими неприятностями. Потенциал готовности и свобода воли. Кто управляет нашими решениями? Всё началось с того, что в 1964 году Ганс Гельмут Корнхубер и его аспирант Людер Дике захотели исследовать что-то более интересное, чем пассивные реакции мозга на стимулы. Ганс Гельмут Корнхубер. Немецкий невролог и нейрофизиолог. Людер Дике. Немецкий австрийский невролог, нейробиолог, педагог и врач, чьи научные открытия повлияли на исследование мозга, а также на лечение мозга. И реабилитацию неврологических расстройств. Они решили посмотреть, как выглядят записи электроэнцефалограммы, ЭЭГ у добровольцев, совершающих произвольные движения. Чтобы избежать помех, участники сидели неподвижно, шевелить им разрешалось только кистью руки. Усреднив множество таких записей, учёные обнаружили на записях ЭЭГ потенциалы готовности. Небольшие сдвиги напряжения электрического поля к отрицательным значениям уже за секунду до того, как человек сделает движение. У потенциала готовности две фазы. Ранняя фаза, более слабая, начинается за одну-полторы секунды до движения, проявляется в области дополнительной моторной и поясной моторной коры, где движение планируется. Поздняя, более заметная, возникает примерно за полсекунды до самого мышечного сокращения в первичной моторной коре, запускающей движение. В 1980-х годах Бенджамин Либет решил узнать, как соотносится потенциал готовности с сознательным решением человека совершить определённое действие. Бенджамин Либет американский учёный-нейробиолог в области человеческого сознания. Чтобы максимально засечь время решения, Либбетт просил добровольцев смотреть на специальный циферблат с точкой, которая совершала полный оборот за 2,56 секунды. Добровольцы должны были ждать, когда у них возникнет спонтанное желание шевельнуть рукой и максимально точно запомнить положение точки в этот момент. Затем время на часах сравнивали с записями ЭЭГ и электрической активностью в мышцах. В эксперименте обнаружилось два любопытных результата. Во-первых, люди способны довольно точно оценить, когда именно чувствуют сознательное желание действовать. В каждом из 40 испытаний волонтёры сообщали о том, что почувствовали намерение за 200 миллисекунд до начала движения. Точность оценки составляла всего 20 миллисекунд. То есть разброс по времени между испытаниями был на удивление мал. Во-вторых, поздняя фаза потенциала готовности, той, что связана непосредственно с запуском движения в первичной моторной коре, наступала на 350 миллисекунд раньше, чем человек ощущал сознательное намерение двигаться. Сознательное желание пошевелиться отставало от момента запуска движения в примоторной коре на 300-400 миллисекунд. Эта оценка почти не менялась в 40 испытаниях для каждого из девяти участников эксперимента Либита. Получается, что наш мозг сам заранее принимает решение без нашего участия, довольно запоздало уведомляя сознание о том, что сейчас будет происходить. Многие восприняли эти результаты как свидетельство того, что свобода воли — не более чем иллюзия, оформляющая поведение человека для него самого задним числом. В чём же смысл такого странного распорядка внутри нашей головы и зачем вообще нужна иллюзия осознанного решения? Одно из объяснений заключается в том, что задача сознания — оценить решение, принятое в двигательных отделах мозга, и при необходимости дать команду остановиться, пока не поздно. Можно сказать, что мы осознаём свои намерения в самый последний момент. Примерно за 200 миллисекунд до запуска движения как раз происходит точка невозврата, после которой — Человек уже не сможет остановить движение, даже если обстоятельства внезапно поменялись. Это удалось показать в одном исследовании. На всех трёх его этапах участников просили смотреть на экран и ждать, когда загорится зелёная лампочка. Затем подождать примерно две секунды и нажать на педаль. В любой удобный момент, но до того, как лампочка загорится красным. Если они успевали, зарабатывали очки. Если нет, теряли заработанные баллы. На первом этапе учёные обучали компьютер предсказывать действия участников по записям ЭЭГ, на втором — оттачивали алгоритм, чтобы улучшить эффективность прогноза, а на третьем — компьютер играл против участника, переключая лампочку на красную, когда засекал на ЭЭГ команду нажать на педаль. Оказалось, что если компьютер переключал лампочку на красную больше, чем за 200 миллисекунд до начала движения, люди успевали остановиться, заметив запрещающий сигнал. Если красная лампочка зажигалась позже, оставалась лишь одна возможность не проиграть компьютеру. Как можно быстрее поменять траекторию текущего движения, чтобы нога прошла мимо педали. Результаты этих экспериментов породили ожесточённые дискуссии и новые эксперименты, чтобы подтвердить или опровергнуть существование свободной воли и прояснить её взаимоотношения с нашими действиями и процессами в мозге. Многие вопросы упираются в терминологию, и личные пристрастия спорящих и вряд ли вообще разрешимы. Тем не менее, из всех этих исследований можно сделать несколько довольно любопытных выводов. Во-первых, планирование поведения и запуск движений поначалу идут неосознанно, то есть на самых ранних этапах двигательная программа в мозге разрабатывается без осознания происходящего. Тот момент, когда мы ощущаем намерение выполнить определённое действие, по-видимому, наступает намного позже, когда всё уже готово. Некоторые из спорящих о свободе воли считают, что главная задача сознательного контроля — не инициировать поведение, а мгновенно оценить то или иное действие, чтобы дать добро или наложить на него вето. В этом случае свободу воли понимают как способность произвольно остановиться и воздержаться от нежелательных действий. Во-вторых, осознанность и произвольность — это совсем не одно и то же. Люди могут выполнять некоторые вещи машинально, одновременно думая о чём-то ещё, Такое часто бывает с оточенными навыками и привычками. Это абсолютно нормально. Обычно мы не думаем о том, сколько рутинных, но довольно сложных вещей выполняем машинально. Наша двигательная система берёт на себя колоссальный объём задач, которые буквально поглотили бы всё наше внимание, если бы нам приходилось их сознательно контролировать. Гораздо подозрительней выглядит ситуация, когда движения осознаны, но не произвольны. Существуют различные расстройства, при которых человек воспринимает свои действия как непроизвольные, начиная от тиков при синдроме Туретта и заканчивая довольно экстравагантными случаями вроде синдрома чужой руки. Синдром Туретта – расстройство центральной нервной системы, головного мозга, которое проявляется непроизвольными двигательными и или вокальными тиками, подергиваниями. Синдром чужой руки – сложное психоневрологическое расстройство, форма апраксии, при которой одна или обе руки действуют сами по себе, независимо от желания хозяина. При синдроме чужой руки у человека складывается впечатление, что рука обладает собственной волей и двигается помимо его желания. Такое состояние может возникать при повреждениях в теменной коре вместе с очленением с височной корой. Некоторые учёные считают эту зону одним из очагов нашей субъективности, то есть ощущение, что это наше собственное тело, и мы сами хозяева своим действием. Эту гипотезу подтверждают и некоторые другие научные данные. Скажем, нарушая работу мозга в области височно-теменного узла, можно вызвать у здоровых людей внетелесный опыт, ощущение выхода из собственного тела. Мозг собирает информацию о положении нашего тела от органов чувств, чтобы создать цельный образ собственного «я». А нарушения внутри этого процесса могут приводить к ощущениям, что тело или отдельные его части — нам не принадлежат. Потому как человек описывает свой внетелесный опыт, можно узнать, какой поток информации барахлит. Например, когда люди ощущают, что парят над своим телом, нарушен вестибулярный поток. А если рассказывают, что находились сбоку от своего тела, вестибулярный аппарат ни при чём.